Глава 36. Секта кровавого черепа 4. Итак, расскажи нам по порядку, что произошло с теми эльфами. Есть ли связь с теми обезумевшими магическими животными и сектантами? Как ты попалась в руки секты? Задавал наводящие вопросы Леонард. Он понимал, что девушке нелегко собраться с мыслями. А потому решил таким образом подтолкнуть её. 3 дня назад двое наших разведчиков не вернулись после ночного патрулирования. Отис был одним из них. Скорее всего, тех разъярённых животных сектанты распространяли по всему лесу, чтобы выманить нас, а затем ловить для использования в своих экспериментах. После пропажи Отиса я старалась убедить старейшин отправить поисковую группу. Но большинство из них не дали своего согласия. Они боялись, что сектантам удастся определить местонахождение деревни или же захватить больше жителей, а потому не разрешили больше никому покидать деревню. Но Отис, мой супруг, я не могу так же холоднокровно, как совет старейшин, бросить своего мужа на произвол судьбы. А потому той же ночью взяла своё снаряжение и отправилась на его поиски. При упоминании своего мужа голос эльфийки из-за переполняющих эмоций начинал дрожать. Эльфы жили очень долго, а потому относились к выбору спутника жизни очень осторожно. Эльфы посвящали себя целиком одному партнёру, а потому при его потере оставались в одиночестве до конца своей жизни. Сразу после того, как приблизилась к границе леса и ядовитых болот, Я попала в окружение кучи зверей среднего ранга и нескольких сектантов. Там же был и тот уродливый старикашка, который мучил на моих глазах соплеменников. Я слишком поздно осознала, что попалась в ловушку. Когда меня приволокли в лагерь, напарник Отиса уже держался на последнем издыхании. Он был весь изранен и просил даровать ему быструю смерть. Но старик-сектант будто бы наслаждался страданиями других и стал ещё сильнее пытать его, пока тот не испустил последний вздох. Затем меня посадили в клетку и сказали, что меня оставят на потом. Сектант ввёл мне что-то через шприц, от чего я не могла ясно мыслить и управлять своей магической энергией. Я могла лишь наблюдать, как на моих глазах истерзают Отиса. Я не могла ничего сделать. Эльфика больше не могла продолжать разговор. Из её глаз потоком хлынули слёзы, а всё убежище наполнилось горькими воплями. Элизабет сильно переживала за Эльфику, а потому сразу же подошла и обняла сидящую на кровати Эльфику. В надежде успокоить свою гостью, Лео сразу же отправился делать успокаивающий отвар из диких трав. Как только закончил с приготовлением, Он поднёс кружку от рель. Теплота и цветочный аромат свежесваренного отвара понемногу успокаивали Эльфийку. Спустя 10 минут она всё же смогла взять себя в руки и полностью успокоилась. Перед тем, как продолжить разговор, в памяти Эльфийки всплыла картина, на которой парень с лёгкостью победил заместителя главы секты. 11-летний Мак смог победить того уродливого бесчеловечного старикашку, находящегося на первой ступени среднего ранга. Различные мысли одна за другой мелькали в голове эльфийки. Недолго думая, Атриэль поставила кружку на стол и тут же встала на одно колено перед заклинателем. Прошу тебя, помоги мне отомстить за Отиса. Помоги мне уничтожить эту секту. я готова присягнуть тебе на верность и служить до самой смерти, если ты поможешь мне свершить мою месть. Я даже готова поставить клеймо души, чтобы ты не сомневался в моей преданности. Клеймо души зачастую использовалось для подавления воли рабов. Перед тем, как стать им, человеку давался выбор, умереть или добровольно дать заклеймить свою душу. По сути, умереть После получения клейма, свежеиспечённый раб не мог пойти против воли своего хозяина, ведь это могло обречь заклеймённого на огромные муки, вплоть до полного уничтожения души, что равносильно смерти. Хотя клейма души могут различаться в зависимости от условий подчинения, на которые соглашался тот, кого собирались заклеймить, в целом это была одна и та же магия. Данное заклинание относилась к роду проклятий, а потому только архимаги могли попробовать их снять насильно. Поэтому куда проще было договориться со своим хозяином и попробовать выкупить свободу. По обоюдному согласию клеймо души можно было так же легко снять, как и наложить. Возможное предательство всегда беспокоило мальчика. Даже в клиентской системе он специально продумал несколько вариантов, которые могли бы обезвредить предателя или человека, находящегося под чьим-то контролем. Через свою систему Леонард мог задействовать удалённое управление клиентской системой и, к примеру, израсходовать всю магическую силу человека. Хотя Лео предпочитал не использовать на своих возможных товарищах клеймо души, но являлась ли Атриэль одной из них? Пускай 4 года назад Ей удалось случайно спасти детей в бескрайнем лесу, но это не делает их друзьями. Особенно если учесть то, что он сделал то же самое для неё, освободив из лап сектантов. А что, если Атрей лжёт? Вдруг она находится под контролем у сектантов или же ей промыли мозги, а как только мы ворвёмся в главный лагерь, угодим в ловушку. Есть множество неизвестных которые могут подвергнуть нашу жизнь опасности. Парень неспешно размышлял, что ему следует делать дальше. Доверие необходимо было заслужить. Если эта эльфийка действительно не представляет для него опасности, то клеймо души всегда можно будет снять. Хорошо, я решил. Я помогу тебе, но мы составим с тобой равноправный пакт для клейма души. Я не буду заставлять тебя делать ничего против твоей воли и не предам тебя. Ты же в свою очередь будешь тоже не способен предать меня или своеволичить, дабы не загубить мои планы. Когда необходимость в клейме отпадёт, мы с тобой избавимся от него. Ты согласна пойти на это? Размеренным властным голосом произнёс Лео. Да, это лучшее из того, о чём я могла мечтать. Если ты поможешь мне разделаться с сектой Кровавого черепа, то я готова полностью посвятить свою жизнь служению тебе, с покорностью в глазах проговорила Атрель. Эльфийка была воином среднего ранга и низшим магом. Она была разведчиком лесных эльфов и одинаково хорошо управлялась как с луком, так и с кинжалами, а в совокупности с магией ветра ей почти не было равных среди воинов того же ранга. Можно представить, как могут возрасти её силы, если ей даровать систему и обучить магии элемента тьмы. Магия тьмы в совокупности с магией ветра могут сделать Изатрель одной из лучших разведчиков континента. Мальчик уже строил грандиозные планы по поводу своего нового компаньона. "Если ты готова, то приступаем", уверенным тоном сказал Леонард. после чего сразу же начал произносить заклинание «Клеймо души», держа руку над головой Атриэль, стоящий на коленях рядом с магом. Завершив основную часть заклинания, Леон о древнем эльфийском проговаривал ее обязанности и права, которые входили в соглашение заклейменного. После этого Атриэль должна была на том же древнеэльфийском выразить свое согласие с оглашенными условиями. Процедура установки клейма души закончилась, когда парень произнёс оставшуюся часть заклинания и влил свою магическую силу в эльфийку. Эта энергия использовалась для непосредственного построения клейма. Вся процедура длилась не более получаса, но по её окончании и юный маг, и эльфийка чувствовали себя не слишком хорошо. Мальчик затратил на установку клейма слишком много магической силы, а душа Атриэль подверглась вмешательству извне, что повлияло на её состояние. Сейчас этим двоим требовалось время на отдых перед тем, как они начнут обсуждение своих планов. Нескольких часов здорового сна хватило обоим, чтобы к вечеру того же дня немного набраться сил. К тому времени, как они проснулись, Елизабет приготовила одно из экспериментальных блюд из горных овощей и желудёвой муки. Это яство юный маг называл пирожками и лично обучил Лиз достаточно простому способу приготовления. Эльфийка впервые ела что-то подобное, а потом с интересом разглядывала незнакомую пищу. Она уже поняла, что находясь рядом с этим магом, сможет частенько обнаруживать для себя что-то новое. что-то, что способно удивить даже эльфа, прожившего почти 70 лет. Вплоть до поздней ночи вся троица вела дискуссию по поводу нападения на главный лагерь сектантов. Хотя называть это дискуссией было бы неправильным, ведь это было больше похоже на детальное объяснение парням своего плана. Он показал разведанные с дрона и пояснил основные моменты. Если не считать полсотни последователей низшего ранга, основную угрозу представляли два сектанта среднего ранга 1-й и 2-й ступени. Скорее всего, маг 1-й ступени среднего ранга был еще одним заместителем главы секты, а маг 2-й ступени – главой. Леонард рассказал девушкам, что главу он собирается взять на себя. Заместителя он оставит на Атриэль, которая была воином среднего ранга, а Элизабет должна будет позаботиться о мелочи. В этот раз, задача Лиз будет сложнее, ведь теперь ей придется сражаться с врагами, превышающими количество оппонентов, из предыдущей битвы, в пять раз. Лео даже в мыслях не хотел допустить того, чтобы Элизабет поранилась, а потому сейчас ему требовалось немного времени на раздумья. Как и всегда, Элизабет Если мальчик уходил в свои мысли, он сразу же переставал замечать происходящее вокруг и следить за временем. Вплоть до самого утра заклинатель провёл время за алхимическими экспериментами. Он хотел дать Элизабет возможность на равных противостоять половине сотни сектантских магов низшего ранга. Вскоре его новое изобретение было готово. Он назвал это огнеопасное варево Зелием зелёного дракона точно так же, как подобное вещество называлось зелёным драконом в его прошлом мире. В пузырьке, который держал в руке мальчик, была бесцветная жидкость. Едкий чесночно-ацетонный запах отчётливо давал понять, что она является чрезвычайно токсичной. В её состав входила та зелёная кровь, которую Леонард взял для изучения у заражённых животных. Это взрывоопасное легковоспламеняющееся вещество называлось Зелёным драконом не просто так. При контакте с тёплой водой или воздухом оно вызывало взрыв пламени характерного зелёного цвета. Получившееся зелье Зелёного дракона по своим характеристикам сильно напоминало Зелёного дракона из прошлой жизни Лео, потому оно и получило это название. Если девушки заранее разбросают несколько таких зелий в группы сектантов, то одного заряда лазерного луча будет вполне достаточно для того, чтобы разом избавиться от большого количества противников. Для сектантов это было самым подходящим способом умереть, особенно если учесть то, как они издеваются над невинными людьми. После того, как Лео распределил запасы зелий зелёного дракона, Он отдал Эльфийке кинжалы Отиса и вручил одной из своих прошлых изобретений электропаралитическую сеть, которую ранее использовал при борьбе с виверной. В бою с двумя магами среднего ранга многое может произойти, а потому необходимо со всей ответственностью подойти к подготовке снаряжения перед битвой.